24. -е. Задержанные Югославы. Полковник Королевской Югославской Армии Иван Иванович числился не арестованным, а задержанным, так же, как еще 16 югославских офицеров русского происхождения. Задержанные, в отличие от арестованных, получали по две банки баланды. Хлеба не 400 грамм, как все, а 500 грамм, а сахара не 9, а 12 грамм. Кроме того, их выводили на получасовую прогулку. Когда наши части пришли в немецкий лагерь для военнопленных югославских офицеров, эти 17 назвали себя русскими, а некоторые даже просили, чтобы их приняли на службу советские войска, хотели участвовать в боях. В том же лагере было еще немало русских, бывших белых офицеров или их сыновей, но большинство не доверяли советам, неоткровенничали и для наших властей остались югославскими военнослужащими. Их вместе со всеми остальными переправили в Югославию. А семнадцать, назвавших себя русскими, задержали по подозрению в шпионаже и измене Родины. На их счастье об этом узнали в Югославии, посыпались официальные дипломатические запросы, и это их спасло уже через 2-3 месяца. Среди них был один священник. В плену его называли Красным Попом. Когда он узнал в 1942 году, что советское правительство признало всех бывших эмигрантов, готовых поддержать СССР на войне, гражданами Новой России, он заявил, что желает немедленно принять советское гражданство и требует, чтобы его перевели в лагерь для советских военнопленных. К счастью, немецкий комендант, старик из офицеров запаса, не дал хода этому заявлению и посоветовал приятелям, слишком торопливого кандидата в святые, образумить его. В лагерях советских военнопленных в это время снова усилился голод, ожесточился и без того свирепый режим. Красного Попа с трудом уговорили отказаться от самоубийственного намерения. Но зато следователь нашей контрразведки усмотрел в этом явное доказательство шпионского хитроумия. Он, гад, хотел еще там, в плену, подольститься к нашим. Всем задержанным грозили судом. Ивана Ивановича это поражало и угнетало больше, чем других, потому что он был юристом, председателем главного военного суда Югославии. Большой, грузный, богатырского склада, широким открытым, очень славянским лицом, немного вздернутый крепкий нос, густая темно-русая шевелюра с проседью, широко расставленные светло-серые добрые глаза. Он говорил по-русски совершенно свободно, но заметным западно-украинским акцентом и время от времени вставлял сербские или польские слова. У него были наивно-формалистические представления о законности, о праве. Он был убежден, убежден, что следователям необходимо знать, насколько возможны те преступления, в которых они подозревают последствиями. Именно за это его несколько раз ударил помощник начальника следственной части, подполковник Баринов. «Ну объяснить мне, господин, простите товарищу майор». Как же это все-таки может быть? Ну где ж тут? Я уже не буду говорить за право, а за юридичную сторону. Наверное, за вас, за ваш уголовный кодекс. Верьте, я его досконально умельчал. Но где ж тут самая непростейшая элементарная легика? Следователь говорит, мы можем привлечь за измену родине. Я кой родине? Я есть урожденный подданный Австрийско-Угорской империи. Хоть и русского происхождения, правда, есть у меня родичи, кажут, мы не русские, мы украинцы. Хай будет так. Я тоже больше от всех поэтов люблю Шевченко, но для меня всегда было, что украинец, что русский одно. Когда началась та война, я был Федрик, то есть прапорщик цесарской, то есть австрийской армии. Не хотел воевать за цесаря Франца Иосифа против славянских братьев. Как только прибув на позиции, того же дня перейшов до русских окопов. Але ж меня до русской армии не взяли, и я через Мурманск, Арзию, Францию, Италію приїхав до Сербии, стал воювать за сирбського краля. Так что был я в Росії, може 20, може 21 день. А как стал сирбський поручик, так и остался потом югославский поддany. По войне женился на местной русской поступил до Белградского университета, но все был кадровый офицер, кончил юридический факультет и як обзорван был направлен на службу до армейского суда. Когда немцы пришли до Белграду, то они кого брали в плен, а кого залишали на воле. Брали в плен и увозили до Германии всех, кто были левые, кто либеральные или русофилы всех, кто не давал подписку как воятецкий эрклуб. Так и от меня взяли и Льва Николаевича, и Бориса Петровича, и всех наших, які тут теперь в вашей русской тюрьме сидят. я Якой же я родине изменял? Ну где же тут элементарна логика И ещё не могу понять, ну совершенно не можу. Этот подполковник Такой элегантский и вроде интеллигентный офицер вдруг ударил меня по плечам губою, кричит, простите, мать твою так и сяк лается хуже, знаете, пьяного вугляра, как у нас скажут Но я же старше его и по годах, и по рангу, и я же не арендованный даже, он сам говорил, и такая лайка, такие проклятия, знаете, на мать, меня ж это не может унизить, образить, то есть оскорбить. Я свою мать знаю и шаную, а такая грязная, гадкая лайка, она и только его самого унижает и ображает его мундир офицерский, его ранг. Ну как это понять? И как таких людей терпят на такой должности? И еще не могу понять. Следователь говорит, признавайте, сколько вы коммунистов повесили. Я ему отвечаю, что не могло же этого быть, но просто не могло. Мне же за такие дела не подсудны, а он кричать, нам все известно, признавайтесь лучше сами, а то расстреляем. Тогда же этот подполковник и гумкою благословив Ну как же так получается? У меня все мои офицеры по вине были знать кодексы всех армий Европы, и карные кодексы, и процессуальные, и всю юриспруденцию у всяких радиоевропейских армий ну таких, как я японская, американская. Так мы же точно знаем, что и какой суд или трибунал, например, у вас может судить, а что не может, где компетенции вашей милиции, а где ГПУ, или, как вы теперь говорите, контрразведка СМЕРШ. Так почему же ваши офицеры таких храньев не знают, что в Юрославии военным судам подсудны только воинские преступления, дезертельство, кража в армии, нарушение послужбек, нарушение уставов, а все политические дела и всех шпионов судил Королевский трибунал. А я же был председателем главного военного суда, то значит контрольно-кассационного органа. Я же вообще никого по первому разу не судил, а только рассматривал касации, протесты на приговора окружных судов, Это же должен знать всякий студент старшего курса юридического факультета. Я пытался отвечать на вопросы Ивана, Ивана Ивановича, толкуя о нехватке квалифицированных кадров, об особых принципах революционного права и, разумеется, все о той же диалектике. Он слушал вежливо, но, видимо, не очень мне доверял. Вернее, доверял все меньше и меньше. Становился осторожней. Предпочитал говорить о литературе, об учебных программах школ и институтов. Однажды только у него прорвалось. Моя старшая дочка очень любит русскую литературу, и язык хорошо знает, лучше, чем я. Была у меня думка, вот кончится война, теперь мы союзники. Наш Тита и ваш Сталин, друзья, пошлю дочку учиться в Киев. Мои батьки когда-то мечтали, чтобы я в Киеве учился, но теперь боюсь, что не пошлю. Нет, не пойму я, что у вас тут робится? Майор Лев Николаевич был главным дирижером югославской армии. Он родился в России, и насколько можно было судить по внешности и чуть над первым интонациям, видимо, в еврейской семье. Учился он в Петербургской консерватории у Римского-Корсакова, кончил за несколько лет до войны, гастролировал за границей. Война настигла его в Австрии, и его интервьюровали где-то в Хорватии. Там ему помогали местные музыканты. На дочери одного из них он женился. После войны он стал гражданином Югославии, приобрел известность как композитор, автор нескольких симфоний, ораторий, и многих инструментальных пьес, маршей, песен, романсов. Лев Николаевич казался самым старым камере и, несомненно, был самым грязным, самым больным. Он часами лежал, ему это разрешалось, в полузабытии или тихо жужжал под нос какие-то мелодии. Лохматый, седой, сутулый, с крупными бугристыми, сероватыми бледными чертами лица и тоскливо отвисшим большим носом. Он послеповато щурился, глаза были почти незаметные в складчатых веках. Он редко участвовал в наших разговорах, был застенчив, деликатен, его мучили постоянные поносы. Он имел персональную парашу которую сам выносил, и по-детски садился и страдал, что беспокоил нас по ночам, а днем не мог дождаться времени, когда всю камеру выведут во двор. Он оживился только тогда, когда речь заходила о музыке. Восторженно говорил о своем учителе, римском Корсакове, о Мусагорском. Допевал целые отрывки из шахерезады и картинок с выставки из Хованщины, которые все обещал воспроизвести полностью, как только выздороветь. Однажды мы с ним вдвоем написали песню. Он сочинил простой и печальный мотив и долго втолковывал мне каким должны быть строфы размер и лад текста и припева. Это первое мое законченное теоремное стихотворение я начисто забыл, хотя несколько раз мы пели полголоса втроем, Лев Николаевич, Борис Петрович и я. Бориса Петровича Климова с десятилетним увезла в Югославию мать, вдова офицера, сестра милосердия Белой армии. В Югославии он закончил гимназию и строительный институт, Женился на хорватке, которая вскоре научилась говорить по-русски, благо дружила со свекровью. Сына и дочь они старались воспитывать русскими. Борис Петрович едва помнил Россию. Он издали полюбил и благоверенно почитал далекую родину. Он знал нашу литературу, музыку, фильмы, читал московские газеты и журналы, слушал московское радио, помнил имена всех дикторов. Мне бывало неловко, когда оказывалось, что он лучше меня знает множество фактов и статистических данных об итогах пятилеток, о строительстве в Сибири и на Дальнем Востоке, о новых железнодорожных линиях. Он жадно расспрашивал о Москве, о метро, о внешнем виде московских улиц, о том, как мы живем в будни и в праздники. Ему хотелось знать подробно, что такое дом отдыха и как выглядит студенческое общежитие как у нас танцуют, какие обычаи существуют в отношениях между юношами и девушками, как защищают диссертации. Снова и снова он расспрашивал о войне, об эвакуации промышленности, о блокаде ленинграда о комитете «Свободная германии о поведении немецких военнопленных, о разрушениях Киева, о наших генералах и, конечно, о Сталине. И опять о Сталине, о котором говорил почтительно и восхищенно. Мы разговаривали все дни напролет, а иногда еще после отбоя. Он сразу же с первого знакомства располагал к себе. Приветливый, внимательный взгляд серо-голубых юношеских быстрых глаз, легко переходящих от печали к усмешке. Удлиненное светлое лицо и прямые русые волосы. Такие чаще встречаются в Прибалтике. Крепкий хрящеватый череп северного воина. Резкие очертания, особенно приметные в профиль, и славянская мягкость в вкладке губ и линиях щек. Борис Климов был первым, кто сообщил семье обо мне еще летом 45-го, проезжая через Москву. Он послал записку моей жене. 8 июня всех югославов освободили. Много лет спустя я узнал, что они еще несколько месяцев мыкались по всяким пересыдным лагерям. Правда, уже как свободные репатриевируемые.